Глава двадцать четвертая. «Элия Фаруна, к вам посетители!» Чаре Аттави после короткого стука в дверь заглянула в нашу скоролайн комнату. Я как раз сменила форму по ЗДТ на обычную и собиралась мчаться на факультатив по магии воздуха, а потом посетить занятия с Ларером Хансоном по боевой подготовке. Полюбить махание мечом я так и не смогла, но мне нравились упражнения по владению тонким кинжалом и, конечно же, метание дротиков и стрельба из лука. Вас ожидают в приемной. Спасибо, чире, Анна. Я сейчас подойду. Улыбнулась я строгой женщине, и та вдруг улыбнулась мне в ответ. Лицо суровой комендантши мигом преобразилось практически до неузнаваемости. Красивая женщина, вот только забросившая себя и посвятившая свою жизнь служению Академии и неблагодарным студиозусам. Интересно, почему она так и не вышла замуж? Любопытство не порог. Мысленно одернув саму себя, подхватила ученическую сумку, поправила спицу с рунами в волосах, накинула теплую накидку с капюшоном. Погода в последнее время была просто отвратительной и помчалась на выход из общежития. Аруна! Не успела я выйти из здания и направиться в сторону главного корпуса, как меня притормозили. Оглянувшись, увидела, как от одной из колонн отлип Дере Каларе и чуть в развалочку, засунув ладони глубоко в карманы, направился в мою сторону. Один, без своей привычной свиты. «Ну что?» Не шибко вежливо пробурчала я. Ветер забирался под подол туники, и мне было зябко. Скостовав заклинание воздушного кокона, нетерпеливо постучала кончиком сапога по мерзлой земле, укрытой пожухлой осенней листвой. «Халу!» Как ни в чем не бывало, поздоровался герцерский наследничек. «Ага, и тебе не хворать. Я спешу. Разве не видишь? Давай выкладывай по-быстрому, что у тебя там, и я пойду». «Какая ты невежливая, Аруна! Просто фу!» Насмешливо фыркнул Дерек. Я закатила глаза и резко развернулась, чтобы продолжить путь, как Аларе быстро договорил. «Ты обещала со мной позаниматься паруном более предметно и на практике на арене. Хотел спросить, когда у тебя будет время?» Замерла, обдумывая ответ. «Знаешь, сейчас я так зашиваюсь! Хм, то есть сильно занята, даже перекусить не успеваю!» Честно призналась я, оглянувшись и глядя прямо ему в глаза. «Я тебе отправлю записку, в которой я обозначу, где и когда мы сможем позаниматься». «Обещаешь?» – быстро ухватился он за мое предложение. «Безусловно!» И помчалась, не прощаясь, на встречу с гостями, тихо и противно про себя хихикая. «Пусть приедет в Сульёбган, раз ему так нужны тренировки по арунам. Посмотрим, как далеко Дерек готов зайти в своей жажде знаний». По бокам от дверей в комнату, где студенты встречались с посетителями, замерло двое – Я чуть не взвизгнула от радости, когда узнала стражников. Хотя почему это чуть? а гикнула я и ускорилась, чтобы быстрее поприветствовать друзей Торна и Стейна. Но мой громкий возглас, видать, услышали за дверью, поскольку она дверь тут же распахнулась. И ко мне навстречу вышел «Отец!» С быстрого шага сорвалась на бег и в итоге оказалась в крепких объятиях Ансгара. «Ну ничего себе ты выросла на школьных харчах!» — хохотнул Стейн, скалясь сбоку. Стало как упитанный Бьорн, перед тем, как завалиться в спячку!» Вдогонку заржал Торн, скаля свои белоснежные клыки. «Ах вы!» — беззлобно фыркнула я, улыбаясь от уха до уха, и, выскользнув из объятия Ансгара, замахнулась на зубоскальщиков, чтобы как следует треснуть их по широченным плечам. Эй! Тут же насупился Стейн, поднимая руки в защитном жесте. «Чего сразу в драку? Я же пошутил. Ты все такая же тощая пиголица, как и раньше. Даже хуже. Кажется, у тебя одни глаза и остались». Я решительно шагнула к другу, чтобы дернуть его за ухо, но меня остановили. «Хватит!» — одернул нас Ансгар. «Устроили тут представление. На вас уже пялится половина учеников Академии и, взяв меня под локоток, завел в комнату. «Рад тебя видеть, дочка!» «А еще, если серьезно, Аруна, ты и вправду выглядишь изможденной!» «И я рада, папа, что ты наконец-то приехал в Йост!» И тоже посмотрела на Анса. Мужчина выглядел хорошо и бодро, и даже весьма упитанно. Вот что с разумными делает спокойная, сытная жизнь. После чего кинула сумку на пол и плюхнулась на широкое сиденье мягкого дивана. «Много работы было, еще больше предстоит. Я даже не знаю, с чего начать, если честно». Всплеснула руками, и тут мой взгляд уловил полный стол яств. Шикарные пирожные и горячие пирожки, какие-то закуски. «О, а нам такое не подают в столовой!» И тут же схватила сразу два румяных пирога. «Ммм, вкуснотища!» «Поешь, тебе это совсем не помешает!» Покачал головой отец и сел напротив меня. Лично разлил по кружкам горячий взвар и принялся за мной наблюдать. «Я просто после ЗДТ. Там нас выжимают досуха. Обычно есть время заскочить в обеденную и перехватить что-нибудь. Но тут мне сказали, что ко мне пришли, и я помчалась сразу же сюда. А тут такой сюрприз! Вау! Как там мама?» «Как протекает беременность?» Без перехода проживав следующий вкуснющий кусок, спросила я. «У твоей матери все благополучно, хвала Хеймдалю», — улыбнулся Ансгар, наблюдая, как я насыщаюсь. «Ты действительно словно из голодного края сбежала». «Угу, так и есть», — промычала я, запивая горячим зваром и обжигая язык. Вкусно. «Так вот» проглотив еду заговорила вновь я решила вернуться домой мне тут делать нечего то есть это конечно очень полезно получать новые знания но я могу заняться самообразованием и в сульью мне тут душно а если честно опасения глужут которые мне совсем не нравятся а где джер кстати я придумала мак один и еще магафон усовершенствовала представляешь теперь мы сможем общаться без траты жизненной энергии «Стоп, стоп!» – поднял ладони вверх отец. «Не тараторь. Давай ты все расскажешь мне потом, никуда не спеша. Я и прибыл в академию только, чтобы убедиться, что с тобой все хорошо. У нас сейчас не так много времени. Нужно успеть подготовиться к балу в нашу честь. Там же проведут церемонию признания нас, как носителей королевской крови. От этой новости я даже язык прикусила». «Опа!» выдохнула, позабыв о сладких пирожных, на которые уже нацелилась. «Обо мне тебе не стоит переживать». Джерард дал мне выпить своей крови, которая у него появилась сразу же после ритуала воскрешения, как он его назвал. Потом Джер зачитал какое-то жуткое заклинание. До всего этого он, естественно, предупредил, что через некоторое время черная ворожба возьмет с меня некую плату. Но я решил что благополучие и процветание нашего народа гораздо важнее всего остального. Пересев на мой диванчик, практически беззвучно зашептал Ансгар. Действие заклятия хватит ненадолго, но достаточно, чтобы пройти испытание. Артефакт среагирует на его кровь, и за мной признают все права, полагающиеся королевской особе. А вот что касается тебя, тут четких инструкций получено не было». Джерард просто обмолвился, что сам все тебе скажет, и чтобы ты доверилась ему. Вот как! Моя рука потянулась к воздушному угощению с белым кремом. Эти сногсшибательные новости нужно было срочно заесть чем-то вкусненьким. Откусив чуть ли не половину кекса, принялась вдумчиво жевать. Студенты – вечно голодный народ, и насытый желудок думается лучше и быстрее. А какой он стал сейчас? «Как все орки?» «Ха!» Впервые за долгое время самообладание и серьезность дали трещину, и на невозмутимом лице дядюшки Анса проступило совершенно необыкновенное выражение «Шок в перемешку с обалдеванием». «Если мы так выглядели много столетий назад, становится понятно, почему орков так боялись. Сейчас мы жалкая тень себя прошлых, вот что я тебе скажу». Даже так, пробормотала я, насупившись. Было жутко любопытно поглядеть на моего телохранителя. А с чего он вдруг решил оживиться? Сама у него спросишь. Джер все такой же немногословный. Тут мало что поменялось. Ясненько, пробормотала я, прикидывая варианты исследования и вопросов, которые я задам бывшей нежити. Мы помолчали немного, после чего Ансгар заговорил вновь. А еще я совершенно с тобой согласен. Тебе пора назад. Здесь по-настоящему становится опасно. Даже в воздухе чую запахи надвигающихся на тебя проблем, а дома и стены помогают. Значит, сразу же после приема? Да. И еще. Я привез тебе платье. Его доставят тебе в комнату. Оно пошито Райлой из лучших тканей, купленных у купцов, по твоим рисункам. Наденешь этот наряд на бал. — Здорово! А то я хотела завтра с утра отпроситься и мчаться покупать готовое. От этого известия с моих плеч словно гора свалилась. — Так, отец! Нам пора. Ансгар встал, и я следом за ним. Завтра вечером за тобой заедут ребята и отвезут во дворец лесского короля. Будь готова!